Глава 3. На меня резко наваливается усталость. Полученные раны не способствуют бодрости духа и тела, а ресурсы для восстановления спрятаны внутри меня. Аркана, конечно, энергия для этого процесса, но строительные блоки, все необходимые вещества, организм берет прямо из себя». Поэтому, например, в свое время Такерам советовал приобрести и золотую кровь, и комплекс питательных компонентов, чтобы спасти жизнь Николая. Привалившись к перилам, медленно дышу, ощущаю зарождающийся нешуточный голод и пытаюсь выработать дальнейшие шаги. Для завершения всей этой утомительной эпопеи с союзом нужно захватить или уничтожить форпост. Это позволит формализовать победу в войне. А для этого потребуется или найти преемника Ракара и заставить его признать поражение, или удерживать форпост в течение суток. В текущей ситуации совсем не факт, что хотя бы один представитель звезднорожденных остался в живых и может подписать капитуляцию. А ждать сутки я не намерен. Мне еще предстоит свидание с Вальторой, да к тому же в Париже романтика. Не говоря уже о надвигающемся сроке встречи с новыми кандидатами в клан. На конклаве я выделил им четыре дня, чтобы попасть в Хейспрингс, и третьи сутки истекают сегодня. С учетом запланированной поездки в страну круассанов, добраться до Небраски за один день я, скорее всего, не успеваю. Посмотрим, что можно придумать в этой ситуации. «Егерь, ты как?» – встревоженно кричит Накомис, стоящая на дороге. На ее лице легко читается беспокойство. «Что тут скажешь? Приятно, когда другим людям на тебя не плевать». Вяло демонстрирую ей «Окей» и отвечаю «Сейчас спущусь». Убедитесь, что в городе не осталось вражеских бойцов. Выход на террасу даже не заперт, поэтому свободно проникаю на лестничную площадку и спускаюсь на первый этаж». Через минуту уже плетусь по дороге в направлении, где заметил Тая и остальную компанию. Сардар сидит на капоте раздолбанной мелколитражки и с шумом поглощает воду из пластиковой фляги. Два его подручных обыскивают труп одного из пришельцев. Ребекка пытается очистить заляпанное чужой кровью и мозгами лицо». Николай увлеченно ковыряет кончиком катаны металлическое тело одного из зверей, которых я видел в оптическом прицеле. Туша рассечена пополам на уровне пояса. «Монстры?» — подойдя к нему, спрашиваю я. «Не похоже». Он мотает головой. «Какие-то роботы». Оценка сообщает следующее. «Индивидуально усовершенствованный галарский охранный бот». Модель. Ксарид. Вооружение. Энергокогти. Шокер. Плазменное орудие. Защита. Кинетический барьер. Количество поглощаемого вреда. 237 тысяч джоулей. Аспект. Отсутствует. Стоимость. 328 690 единиц арканы. Ступень. С. Надо же. В честь крокодилов, что чуть не сожрали меня на ранчо, сделали целую модель ботов. Прихватить бы одного такого с собой, да тяжелый, зараза. И дорогой. Плазменное орудие? Заинтересованно, уточняю я. Угу. Тай раздвигает лезвием пасть металлического зверя, и за рядом острых клыков мне открывается узкое дуло пушки. Впечатленно присвистнув, говорю: "До чего дошел прогресс? Уже собираюсь отправить мечников в помощь на комис, когда в голову приходит идея получше. Вытащив кольцо Ракара, сосредотачиваюсь и наугад пытаюсь материализовать нужный мне гаджет. Универсальный картограф. Стоимость тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре единицы арканы." Ступень «С» позволяет вырисовывать карту в автоматическом режиме в радиусе трех километров от вашего местоположения, делать заметки, а также засекать враждебные и разумные формы жизни, не скрытые способностями, в радиусе трехсот метров от вашего местоположения. Доступна интеграция с модулем управления. А я-то губы раскатал сразу на ступень «Б». Эх, ладно. Надо бы уточнить в магазине насчет этого самого модуля. Наверняка какая-нибудь полезная приблуда. Экран картографа демонстрирует мне плотную городскую застройку, сетку дорог и две красные точки почти на границе 300-метрового радиуса действия устройства. Одна на юго-востоке и двигается. Вторая затаилась на западе. «Сможешь захватить их живыми?» Спрашиваю, развернув картограф к Таю. «Возьми в помощь Мэтта, Бекку и Нако». Тот кивает и едва заметно вопросительно стреляет глазами в сторону группы Хаджара. «Справлюсь, если что. Я же без руки, а не безголовый». Передаю устройство Николаю и добавляю. Прочешите заодно остальные улицы. Отсюда не всю область захватывает. Напарник уходит, а я отбиваю короткое сообщение и к Томми, предупреждая ее о том, что в Ярке еще остались враги. Пока мое тело медленно восстанавливается, с любопытством осматриваю прихваченный автомат. Если бы не снял его с тела пришельца, решил бы, что это какой-то пранк, И предприимчивые соседи по галактике зачем-то повторили дизайн Калашникова. Особенно это впечатление усиливают деревянные накладки на цевье, явно наколхозенные постфактум уже прошлым владельцам. Впрочем, есть и различия, в частности, массивный металлический приклад, который, как мне кажется, скрывает источник энергии, питающий все это безобразие. Ну а как еще назвать здоровенный барабан в диаметре крупнее моего кулака, а в длину больше моей ладони, внутри которого редком расположены тонкие эскадиевые иглы. Каждая из них вдобавок едва заметно мерцает нехорошим лиловым светом. Прямо не хватает таблички руками не трогать, не облизывать и даже не дышать. Индивидуально усовершенствованный корнианский автомат. Модель Швейка. Калибр двадцать один на сто двенадцать миллиметров. Вид боепитания 35 зарядный барабан. Ствол четыреста семьдесят семь миллиметров. Масса пять целых одиннадцать килограмм. Эффективная дальность одна тысяча семьсот восемьдесят пять метров. Скорострельность – 1200 выстрелов в минуту. Аксессуары – оптический прицел. Применимые патроны ступени F, E, D, C. Аспект – отравление. Стоимость – 128 440 единиц арканы. Ступень – C. Аспект – отравление. Наделяет боеприпасы в магазине оружия отравляющими свойствами – при попадании негативно воздействующими на углеродные формы жизни. В целом, занятная игрушка получается, помощнее близнеца моего прошлого автомата. Правда, не уверен, насколько тонкие иглы обеспечат убойное воздействие с учетом квазаровых крепких тел. Такая насквозь пройдет и не почувствуешь, если, конечно, глазом не поймаешь. Пока жду возвращения ребят, осматриваю остальные гаджеты Раккара. Универсальный сканер. Стоимость 39 тысяч единицы арканы. Ступень С. Позволяет получать дополнительную информацию от сопряжения при изучении объекта. Количество информации, скорость и дальность срабатывания способности увеличены. Раскрывает стоимость предмета в магазине, а также название трех случайных способностей у противника. Универсальный переводчик. Стоимость – 39 915 единицы арканы. Ступень – С. Позволяет осуществлять перевод с минимальной задержкой. Количество известных языков сопряжения – 100 самых распространенных. Содержит гарнитуру. Изучение новых языков происходит в автоматическом режиме с невысокой скоростью при прослушивании чужой речи. Универсальный экстрактор. Стоимость 41 560 единиц арканы. Ступень С. Позволяет вытягивать и хранить в себе до четырех способностей ступени F, E, D. С или одну способность ступени Б. Универсальный трансивер. Стоимость 43 тысячи две единицы арканы. Ступень С позволяет получать и отправлять сообщения, а также совершать аудиовызовы адресатам в пределах всей планеты. Ну... Сканер мне не нужен с учетом оценки, как и трансивер, благодаря подарку консорциума. А вот картограф, экстрактор и переводчик явно пригодятся. Откопание в трофеях меня отвлекает вначале подошедший Сардар, хочет узнать, что мы делаем дальше, а потом и вернувшийся Тай. Он ведет перед собой зарексианца, заломив ему руку назад в болевом захвате. Выглядит пленник изрядно побитым и покалеченным. Глубокие тонкие порезы на груди, руке и лице. Похоже, на диалог не был настроен. Судя по классу Вальтижор, один из бойцов этого клана. Чуть позади шагают Девора и парочка и Гидеон, держа на мушке трусливого Двемши. То, что он готов напрудить в штаны, видно с первого взгляда. Бедолага весь дрожит, как желе на стиральной машинке. А вот этот крафтер, исходя из его класса, мастер бронник. Больше никого не нашли, уточняю я. Был еще один, но живым не дался, поясняет Мэтт и кивает Натая. Тот пожимает плечами. Окей. Итак, господа военнопленные. «Кто из вас хочет заслужить расположение своих жестоких, коварных тюремщиков?» «Что нам полагается за сотрудничество?» — спросите вы. «Мисс Кариса, две мши-жена и пятьдесят очков моего личного социального рейтинга». Пришельцы хлопают глазами. Первый со злобой, второй скорее растерянно и, чего уж таить, тупенько. И «Егерь!» — степенно произносит Сардар, поглаживая подбородок. «Если шайтаны не хотят с нами договориться, дай мне время, и они пожалеют об этом». «Я вижу, ты сторонник подхода «это не военное преступление, если тебе было весело, да?» Моя улыбка выходит какой-то кривой. «Они вторглись на нашу планету», — пожимает плечами лидер Акры. «Что бы с ними ни случилось, они сами виноваты в последствиях этого решения». В глазах Двемши плещется ужас. Зарексианец, напротив, все еще изображает непробиваемое спокойствие, то есть такую гримасу, словно его мучает недельный запор. «Вы его слышали?» — говорю я. «Кто-то хочет записаться на невыносимые пытки?» «По купону скидка!» «Пятый сеанс в подарок!» Накомис сжимает переносицу и тяжело вздыхает. «Что именно вы от нас хотите?» Блеет чужак с раздутой башкой. Зарексианец поворачивает лицо к соклановцу, отрывисто рявкает гортанную фразу, и в моем наушнике раздается почти синхронный перевод. «Умолкни, трусливое отродье!» Признать поражение и сдать форпост. «Клан-лидер нас убьет?» — вздрагивает Бронник. «Если мы не убьем вас первыми!» — резонно возражаю я. «Сейчас руководство этим форпостом перешло к нему!» Крафтер мотает головой в сторону мистера Покерфейса. «Ложь! Не успеваю озвучить это, как сардар без лишних слов касается вольтижора двумя руками. Насыщенно оранжевая кожа бойца начинает тускнеть и иссыхать. Процесс далеко не быстрый. Тай брезгливо отпускает пленника, и тот с хрипящим криком падает на колени. Его кожа увядает, становится тонкой и хрупкой, как пергамент, пока кости не прорывают ее. Он валится на дорогу кучей пыли и обезвоженного мяса. «Устранил единственного свидетеля? Дерематый кусок!» — поймал взглядом Двемши, спрашиваю я. Его расчет был весьма прост. Мы убьем того, кто показал себя крепким орешком, чтобы руководство форпостом перешло к тому, кто уже пошел на контакт. Так и вышло. Я... Признаю поражение. Игнорируя мои слова, выдыхает собеседник. Но в обмен я хочу гарантию безопасности. Отпустите меня, и я навсегда уйду из этого форпоста и этого региона. Хорошо, я не убью тебя. Двемши торопливо облизывает губы и кивает. Вы одержали победу в войне с форпостом Ярко, сектора номер пятнадцать, 12. Отвернувшись от крафтера, направляюсь к местной стели и бросаю через плечо Сардару. «Как ты относишься к мятным пряникам?» «Не уверен, что он слышит меня, потому что пространство заполняется криками умирающего Двемши». Угадать ход мыслей Хаджара было несложно. Он никаких обещаний не давал. И после того, что натворил покойник перед смертью, Никаких сожалений во мне нет. Пошли, обращаюсь к друзьям. Надо обсудить дальнейшие планы.